Глава 17. Я внезапно проснулась, схватила ртом воздух, будто захлебнувшись, и протяжно выдохнула, не открывая глаз. Мне не было страшно. Я знала, что могу увидеть в явном мире и что увижу за его гранью. Сначала прислушалась к себе, к ощущениям в человеческом теле. Поняла, что лежу в спальнике, а рядом горит костер которые бросают свежие хвойные ветки. Дым окутывал меня, но не мешал дышать, а будто бы помогал, вытягивал из глубины легких, липкий воздух прошедшей жизни. Я прислушалась. На границе восприятия почувствовала движение энергии. Это шаман бил в бубен. Он не увлекал меня обратно в мир, но помогал найти свой путь как луна направляет приливы. Мои спутники сидели поодаль. Я чувствовала их. Волк лежал на мшистом камне, положив морду на лапы. Но еще я ощущала озеро, его глубину и мощь питающих его подземных потоков. Я потянулась к ним, но поняла, что они уходят слишком глубоко в недра этого мира. Один из самых больших протекал прямо под нами. «Ты поэтому поселился здесь?» — спросила я, не открывая глаз. «Чтобы по потоку уходить во времени и пространстве?» Бубен перестал стучать. Только по наступившей тишине я поняла, что звук успокаивал. «Глубоко видишь», — ответил шаман после долгой паузы. «Озеро не зря закрылось от людей?» «Не зря». «Ты знаешь, почему?» «Предполагаю». «Не скажешь», — констатировала очевидная я. «Сама узнаешь, если понадобится», — сказал шаман, и я услышала улыбку в его словах. «Глаза-то открывать будешь?» «Буду». «Ну так открывай». «Не хочу». Здесь нет никого, кроме нас и твоих друзей. И волка. А он разве тебе не друг? Глухо засмеялся шаман. Я бы так не сказала. А мне показалось, что вы неплохо ладите. Я видела, как ты следил за нами. Он приходил к тебе каждую ночь. Голос шамана прозвучал насмешливо. Каждую? Удивилась я. «А сколько я лежу здесь?» «Пятый день ты, Нагарген!» От неожиданности я открыла глаза. Солнечный свет резанул, и из них потекли слезы. «Аккуратнее, дым еще не рассеялся, тропыга! Улыбнулся Гоша. Я осторожно села. Шаман сидел рядом со мной на небольшой чурке, с положенной на плоскую часть маленькой подушкой. Линич весело махнул мне рукой, а в даже подпрыгнула от радости. Кирит улыбнулась мне. Но с места они не сдвинулись, так и остались сидеть в стороне. «А как же луна?» — спросила я у шамана. Приходил, но красавица от него надежно спряталась. «Ты, кажется, не удивлен». Шаман только засмеялся в ответ. Я коснулась рукой сумки, в которой лежало блюдо. Ее никто не трогал, и она так и лежала возле моего мешка. «Ты знаешь, что это?» — спросила я. «Догадываюсь». «Ты понимаешь, почему это происходит?» «Догадываюсь». Я посмотрела на шамана, приподняв брови. «Не скажешь?» «Скажу, но не сейчас». Он выразительно глянул на блюдо и на моих спутников. «И доставала еду из блюда. Тратила силы почем зря». «Почему же? Так быстрее и вкусно». «Твои друзья способны найти еду. Они и тебя, и меня накормят. Не трать силы на ерунду». Я кивнула, а потом ответила. «Если я буду пользоваться блюдом чаще, то смогу привыкнуть к нему?» «Нет, оно всегда будет тянуть силы, но столько, сколько ты сможешь дать». Я снова кивнула. После этого странного разговора я осторожно вылезла из спальника, размяла спину и шею, потянулась, а после ушла к ручейку. Где он, я не знала, но движение воды чувствовалось, Примерно так же, как ощущалось движение ветра. Я нашла ручей и опустила руки в ледяную воду. У меня даже затылок заломило от перепада температур. Затем набрала полные ладони воды и, собравшись с духом, умылась. После, немного подумав, все-таки плеснула водой на шею. Дрожь пробежала по телу, но стало легче. Я всерьез задумалась, не сходить ли на озеро, чтобы искупаться, когда меня позвали. Пришлось возвращаться. Возле костра уже хлопотала Вувельту. Она сновала туда-сюда между мешками и спальниками, пока остальные усердно старались не мешаться. Шаман сидел на пороге своего домика и курил. Я взяла сумку с блюдом и села на чурку рядом с шаманом. «Ты знаешь, кто они?» Я кивнула на своих спутников. «Догадался». «Как?» «Проживешь с моей и поймешь», — засмеялся шаман. «Почему они проснулись?» — спросила я после долгой паузы, за которую Вову льду успела принести котелок с водой и теперь помешивала его над костром. «Потому что он просыпается». «Он?» я не непонимающе посмотрела на шамана. «Кто приходил к тебе во сне?» спросил он вместо ответа. «Ворон». Я посмотрела на свои руки. И я тоже была вороном. Шаман окинул меня протяжным взглядом, но никаких эмоций не отразилось на его лице. Чем дольше я на него смотрела, тем сильнее мне казалось, что он не способен показывать свои чувства. Гоша? В тебе большая сила, ты на Ты говоришь, как моя бабушка? А кто твоя бабушка? Я помолчала. Гивевнут. Ты, внучка Гивевнут? По бесстрастному лицу шамана пробежало удивление. Ты знал ее? Я почувствовала, как в глазах появились слезы но усилием воли загнала их обратно. Мне до зубовного скрежета захотелось увидеть ее, почувствовать, как ее узловатые пальцы стискивают мои руки. От бабушки мысли перетекли к родителям. Как они там? Волнуются, скучают. Гадают, нашли ли мы шаманы. Я решила, что после обеда обязательно включу телефон и попробую до них дозвониться. Я знаю ее. С нажимом сказал шаман. Она приходит сюда. Она умерла. Угрюма ответила я. Мир мертвых не так далеко от мира живых, как ты думаешь. Почти весело сказал шаман. То есть, я схватила его за предплечье. Сначала поешь ты на А вечером ты достанешь свой бубен и мы поговорим по-другому. «Ты на Герген! позвала Вувульту. Я подошла к ней и села на подстеленный спальник. Над котелком кружился пар, разносил запах тушеного мяса. Мышь отправила туда же какие-то коренья, затем разложила на доске странные на вид веточки. Мясо улетело за первые 20 минут. Потом... Шаман вынес из дома запеченную в углях рыбу, которую спрятал туда, чтобы не привлекать живность. Когда все наелись, я, немного сомневаясь, достала блюдо, подняла и опустила на землю уже полным разнообразных сладостей. Обедали долго, но к магии блюда больше не прибегали. Я экономила силы. Шаман сидел молча, наблюдал за нами и иногда вставлял ехидные и забавные комментарии. Но чаще все-таки ехидные. Ленича и Ульту рассказали, как пытались приспособиться к непонятной современной жизни и какие казусы с ними происходили. Накерит хохотала, а я думала о том, насколько была к ним несправедлива. В какой-то момент я попыталась представить, что легла спать, а лишь спустя несколько сотен лет, а может и тысяч лет в совершенно непонятном и чуждом мне мире. Нутро пробрал холод. Я подумала о своих родителях и внезапно поняла, что у друзей, разделявших со мной этот путь, ведь тоже должны быть родные. Но если они не сказки, то их уже давным-давно не было в живых. Шаман встретился со мной глазами, и одобрительно кивнул, как будто понял, о чем я думала. А я смотрела на красавицу Накирит и размышляла, насколько же я глупая или даже бесчувственная. Ведь она говорила о своем отце и, наверное, надеялась его отыскать. Ее олень лежал на самой границе поляны и дремал. Иногда красавица Накирит поглядывала на него. Солнце скрылось с видимой части неба, и костер сразу же стал ярче. во мне волной поднялось предвкушающее возбуждение. руки сами потянулись к сумке, вытащили бубен и колотушку. когда пальцы коснулись бубна, по ним пробежал разряд, похожий на электрический. я сжала губы и пробежалась кончиками пальцев по шершавой поверхности уже не просто бубна, а друга. я не разбирала его хотя научилась делать это быстро. Но по соседству с блюдом в этом не было необходимости. Я закрыла глаза, прислушалась к стуку сердца. Тук, тук, тук, тук. Кончиками пальцев я ударила по самому краю обтянутого кожей круга. Сердце ответило. Бубен задрожал, его вибрация передалась руке. Потом от плеча к груди. Энергия потока бушующего под нашей поляной изменила направление на долю миллиметра. От неожиданности я опустила руку и все вернулось на прежние места. Тогда я подняла с коленка латушку и тихонько ударила по бубну. Все звуки отдалились, сначала ушли в едва заметный фон, но вскоре исчезли вовсе. Остались только я, бубен и энергии, текущие каждая в своем русле. А еще было озеро. Оно ощущалось как живое существо со своим характером и чувствами. К моему бубну присоединился еще один. Он повел, задал ритм и потянул вслед за собой. Я поддалась ему и пошла вслед. Энергия коснулась меня, Сначала легко, словно птица мазнула кончиками крыльев, потом сильнее, будто ручей из сталой воды намочил ноги, а чуть позже накрыла собой, словно я встала под ледяные струи водопада. Шаман не останавливался, вел меня по широкой дуге, закручивающейся спиралью. Я уверенно шла за ним, вмиг почувствовав, что не навредит. Не сможет. Не посмеет. Ветер хлестнул мне в лицо горсткой сухого снега. Я открыла глаза и увидела, что стою на берегу озера. Снег укрывал берега, летел не то с неба на землю, не то с земли в небо. Ветер кружил его, вертел, бросал в темные воды. Само озеро было на удивление спокойным. Поверхность воды не разделяла буйство природы. Она была гладкой, как зеркало, но в ней отражалось спокойное безоблачное небо. Я мысленно коснулась озерной глади и отпрянула, осознав, что она отражает не тот мир, что находится над озером, а тот, что расположился по ту сторону его поверхности. «Земля одного мира является небом другого», — проговорил ворон. С какой стороны я? С той, в которой живет твое сердце. Сердце. Я уже позабыла о нем, но после слов ворона почувствовала, как оно бьется в груди, как стремится вырваться наружу и поднять меня над границами моего тела. Не бойся, ты, Нагргэн! Прошептала бабушка, и ее узловатые руки легли на мои плечи. Я не боюсь, бабушка. Ответила я и почувствовала, как по щекам потекло горячее. Я соскучилась по тебе. Границы миров условны, ты, тынагыргын. Когда будешь готова, сможешь переходить сквозь. Пальцы бабушки сжались чуть сильнее. Спасибо за подарок, внученька. Я ударила в бубен, и ветер стих. Снег теперь никем не тревожимый, стал ровно падать сверху вниз. Я задрала голову и раскинула руки. Мне казалось, что это не снег летит на меня, а я лечу навстречу ему. Тогда я снова ударила в бубен, и снег прекратился. Я задумалась над тем, что происходит, и, не найдя ничего лучше, ударила снова. Небо очистилось. Еще один удар колотушкой. И снова. Я била в бубен до тех пор, пока небо не стало таким же, как в отражении на поверхности озера. Тогда я остановилась, сделала шаг к воде и наклонилась. Протянула руку и замерла, не решаясь коснуться воды. «Тебе еще рано». Я резко обернулась. У меня за спиной стоял Гоша с бубном в руках. «Ты справишься, ты, тынагыргын». Но тебе еще рано ходить туда. Почему? Я выпрямилась. Твой разум еще не привык, не освоился. Я нахмурилась. Не торопись. Успеешь еще. Когда? Шаман усмехнулся. Торопыга. Я подняла голову к небу и увидела, как оно снова меняется. Ты шла ко мне, чтобы я помог тебе. Да. Но не в том, чтобы встать на свой путь. Да. Для тебя сейчас главное — это твоя дорога. Волк хочет забрать блюдо. Так отдай его. Гоша пожал плечами. Нет, — резко ответила я, и замерла пораженная. Почему? Оно хранилось в нашей семье сотни лет. Может, вы хранили его, чтобы вернуться волку? Нет. Откуда ты знаешь? Я чувствую, что блюдо должно оставаться у меня. Волк приходил к тебе, но не забрал блюдо. Потому что вы были рядом. Нет. Шаман посмотрел на тот берег. Я проследила за его взглядом, и увидела, как волк сидит на камне и наблюдает за нами. «Поговори с ним, когда настанет время». «А когда оно настанет?» «Когда волк придет к тебе». Шаман поднял свой бубен. «Пойдем ты на Гергын. И я пошла за ним, по границе между водой и сушей, не касаясь воды, но идя по мокрому камню и песку. Небо постоянно менялось над нами, но в гладком отражении озера оно оставалось неизменно ясным. Шаман шел твердым шагом, не останавливаясь и не ускоряясь. Я смотрела ему в спину, стараясь замечать боковым зрением как можно больше. Мне казалось важным не отрывать взгляда от спины Гоша. Гоша. Странное имя для шамана. Мне почему-то вспомнилось, как он говорил про себя, да хоть горшком назови. Да, возможно, имя Гоша родилось именно от горшка. Я вспомнила слова из песни про проклятый старый дом, и веселая улыбка сама собой появилась на лице. Мы вернулись к дому шамана и уселись, как раньше, возле костра. Накерит, Вовальту и Линич сидели там же. Ни единого слова не проронили они по поводу нашего с шаманом возвращения. И я догадалась, для них мы никуда не уходили. Рука с колотушкой упала на колени. Шаман тоже опустил свой бубен и насмешливо посмотрел на меня. Мне показалось, что я пробежала не меньше пяти километров. Так бешено стучало сердце. — Ты привыкнешь, ты, тынагыргын. Это как с отжиманиями. Сначала едва можешь сделать одно, да и то, опираясь на колени, а не на ступни. А уже спустя несколько месяцев будешь делать по 50 штук в подходе. Интересное сравнение, хмыкнула я. Мои спутники смотрели на нас с любопытством, но задавать вопросы не решались. Я искос оглядела на них, и мне стало тоскливо. Вспомнилась, как относились люди к бабушке, с огромным уважением и благоговейным страхом. Я никогда не хотела такой же судьбы, но духи выбрали меня, не оставив выбора. Несчастный случай с мамой был лишь началом. Так духи подталкивали меня, наставляли на свой путь. Я догадывалась об этом с самого начала, но боялась признаться даже самой себе. Догадывались и родители, поэтому искали шамана и торопили меня. Я знала это, и Гоша подтверждал мои догадки, не отрывая от меня проницательного взгляда. «Ты хотел стать шаманом?» — неожиданно для себя спросила я. «Мне было безразлично», — ответил Гоша, глядя на меня с усмешкой. «Совсем?» Я удивленно наклонилась ближе к шаману. Совсем. Почему? Моя реакция не имела значения. Но она же все равно была. Не отставала я. Я откинул ее за ненадобностью. Но прежде чем откинуть реакцию, ты ее пережил? Я отказался от реакции вместе со своим проживанием в ней. Таким образом, я отказался от нее. Так не бывает. Я насупилась. Шаман поворошил угли в костре и тихонько рассмеялся. Только ты определяешь, что было в твоей жизни, а что нет. Неправда. Если что-то было, то оно было. Это зависит от твоего восприятия. Если я сдала экзамен, то я его сдала вне зависимости от моей реакции на это. Но если ты сдала его не так, как хотела, то твоя реакция будет такой же, как при провале. То есть ты хочешь сказать, что если я не сдала экзамен, но при этом обрадовалась, то это значит, что я сдала его? Сомневаюсь, что преподаватели с этим согласятся. Ты сможешь сформировать их ведение. Как? Гоша беззвучно засмеялся. Мои спутники озадаченно переглядывались между собой. Возможно, им тоже хотелось вступить в разговор, но они не решались. А может быть, им интереснее было слушать, чем разговаривать. Ты делаешь. Окружающий мир реагирует на твои действия. Ты бездействуешь, и мир никак не реагирует. Но как быть с экзаменом? Не унималась я. Ты провалила экзамен. Расстроилась, испугалась, напряглась. Мир отреагировал, подтолкнул тебя к пересдаче. Если ты обрадовалась, то мир, ну или преподаватель в данном случае, отреагирует иначе. В его понимании реакция на провал должна быть другой поэтому он начинает сомневаться и задает тебе наводящие вопросы, чтобы вывести на пересдачу. Я смотрела на шамана во все глаза. Мысли носились как чайки над косяком рыбы. Умом я не могла понять, как физически должна работать его методика, но интуитивно чувствовала, что он прав. На поляну опустились сумерки, которые плавно перетекали в ночь. Короткую ночь полярного лета. Накирит ушла спать первой, легла чуть в стороне, поближе к оленю. Лунный свет разлился по округе, высветил каждый уголок поляны, и на ней заплясали тени от деревьев. Я поежилась. «Луна следит за нами?» спросила Вувы льту. «За Накирит", ответил колдун. Олень поднял голову, и в его больших глазах отразились звезды. «Я предупрежу, если он начнет спускаться», — сказала я оленю и сама удивилась тому, как легко наделила его разумом. Шаман молча ушел в свой дом, а я осталась ждать волка. Поднялся ветер, зашуршал тонкими ветками, принес с озера запах воды. Волк подошел беззвучно.